Глава 11. Вика силой оттолкнула Соколовского, и он не удержался, стукнувшись спиной о стену. Такого смятения на лице человека он ещё в своей жизни не видел. Но что сделал не так он, почему Вика вдруг так изменилась за секунду? "Я же ничего", удивлённо заговорил он, продолжая стоять у стены, куда его оттолкнули эти такие сильные женские руки. "Я сама" На лицо Вики прошла гримаса затаённой боли. Всё сама. Не нужно было этого делать. Не нужно, согласился Игорь, имея в виду совсем другое. Вика шагнула к нему и снова влепила ладонью по щеке. Сейчас-то за что? возмутился молодой человек, перестав вообще понимать всё происходящее. За то, что я дура? Я же тебе даже не нравлюсь. Это не так. попытался улыбнуться Игорю, но Вика снова ударила его по щеке. А сейчас за что? За то, что молчал, что деньги твои. Ты с кем играл? Вика пристально посмотрела ему в глаза. Со мной или с Даней? Или с обоими? Да не играл я, думал, что так лучше. Мне хочется вернуть тебе деньги, с сожалением сказала Вика. Но уже не могу. их перечислили потому что они мои куда не бы взяла у меня нет да не для меня вика невольно сделала паузу близкий человек а почему меня тогда поцеловала потирая щёку спросил Игорь с нескрываемой иронией потому что дура снова повторила вика и зачем пришла хватит задавать вопросы ты не следователь Вика сделала ещё маленький шаг и остановилась очень близко от Игоря. Настолько близко, что для поцелуя не понадобилось бы даже стой, вдруг крикнул Игорь. Вика от неожиданности отшатнулась от него. Она не сразу поняла, что молодой человек смотрит не на неё, а куда-то поверх её головы. Она обернулась. На площадке между этажами стоял мужчина и смотрел на них. И как только Игорь закричал и бросился к лестнице, мужчина тут же исчез. "Стой!" кричал Игорь, пытаясь догнать неизвестного. "Кто это?" попыталась спросить Вика и тоже побежала по лестнице вниз. Игорь она догнала уже на улице. Он стоял и с досадой озирался по сторонам. Возле дома было пусто. Вика посмотрела на лицо Соколовского, и ей стало немного страшно. Кто это был? Снова стала требовать ответа Вика. «Не знаю», — зло ответил Игорь, продолжая зираться по сторонам. «Следят за мной. Второй день, как я заметил». «И почему молчал?» — удивилась Вика, убирая пистолет назад в сумочку. «Ты же тоже молчала насчет сестры», — упрекнул Игорь. «Мои проблемы». «Я тебе должна». «Считай, поэтому я и хотел, чтобы Даня отдал». «Теперь уже не важно». Пошли поговорим. Вика потянула Игоря за рукав к подъезду. Вернувшись домой, Игорь сразу подошёл к кухонному окну и стал смотреть на улицу, осторожно прикрываясь портьерой. "Видишь?" спросила Вика, остановившись в дверном проёме. "Нет, но они всё время следят. Есть такая методика слежки". Она наконец вошла на кухню и уселась у стола. "Одни нарочно мозолят глаза, отвлекают внимание. А в основном следят другие, которых ты не видишь. Сейчас вообще никого не вижу, отозвался Игорь. Он отошёл от окна и взялся за чайник. Чай будешь? Есть, правда, нечего совсем. Они сидели и молча пили чай без сахара. Игорь смотрел в пространство, думая о своём. Вика смотрела на его профиль и думала о нём, о себе, о работе. Рассказывай Вилела она, поняв, что молчание может затянуться на всю ночь. Да нечего рассказывать. Слежку увидел и всё. Ты с бывшим охранником общался? Как его? Крылов. Мёртв Крылов. И молчишь, удивилась Вика. Как мёртв? Самоубийство? Снова вскрыты вены? Не знаю, верить или нет, спросила Вика. Застрелился из ружья. Подробности? Всё, что знаю. Вздохнул Игорь, глядя перед собой в стену. Игорь, я в следствии не первый год, заговорила Вика, отставив чашку. Когда чего-то не говорят, сразу чую. Я не знаю, как это. Неосознанно замечаю движение зрачков, жесты, что-то ещё, но чую. Сейчас ты что-то не говоришь. Если не говорю, значит, не хочу. В себе держать лучше. Ты уже докопался до того, что за тобой следят. Скажи, Игорь, не хочешь плакаться, просто скажи. Если что случится с тобой, я хотя бы буду знать, откуда начинать искать. Это личное, буркнул Игорь мгновенно нахмурившись. Отец, поняла Вика. Я не хочу дальше копать. Я не хочу знать, что мой отец ещё хуже, чем я узнал. У меня нет матери, нет отца, семьи, детей, отношений. Нет никого. Он говорил с такой болью, что Вика стала не по себе. Чуствовалось, что с этой болью наедине молодой человек живёт очень давно, что он её уже с трудом выносит, что скоро может наступить какой-то кризис. Вика, повинуясь порыву, встала, подошла к Игорю сзади и обняла его. Оба вздрогнули. потому что резко и очень неуместно раздался звук дверного звонка. Игорь сидел, не шевелясь. Вика вытащила из сумочки пистолет и поманила Игоря рукой. "Тихо, подходи к дверям", прошептала она, осторожно смотрив в глазок. Игорь подошёл и заглянул в глазок. Вика смотрела на него, пытаясь сразу по его реакции понять, есть ли за дверью опасность. Но лицо Игоря вдруг сделалось каким-то растерянным. Кто там? не выдержала Вика. Она плачет? как-то неуверенно ответил Игорь. Кто? удивилась Вика, а Игорь уже отпирал замки и открывал дверь. За дверью стояла Лера, без макияжа, с красными от слёз глазами, с припухшими губами. Она сейчас выглядела совсем другой. Неразвязная девушка с модных тусовок, не дочка богатенького папаши, а просто девчонка, обиженная, несчастная. Я не могла дозвониться, всхлипнула Лера и мгновенно бросилась Игорю на шею. Я не знала, где тебя искать. Помоги, мне страшно. Что с тобой случилось? спросил Игорь, не зная, куда девать свои руки и стараясь всё же не обнимать бывшую невесту в ответ. Не со мной. Со Стасом. Помоги. Лера отстранилась, заглядывая Игорю в лицо. И только теперь она увидела Вику, которая, убрав за спину руку с пистолетом, молча наблюдала эту сцену. Помедлив, Вика медленно ушла на кухню. "Стас вроде мне не друг", заговорил Игорь. Он сам так решил. "Я тебя прошу, Игорь," Всхлипывая и размазывая по щекам слёзы с остатками косметики, заговорила Лера: "Мы же не чужие. Выслушай, хотя бы выслушай". Лера обхватила Игоря руками. Она так вцепилась в него, что бороться с ней не хотелось. Вика прошла мимо молча со своей сумочкой на плече. Она аккуратно, не глядя на Соколовского, обошла их с Лерой, вышла и прикрыла за собой дверь квартиры. Игорь смотрел вслед Вике, пока та не закрыла дверь. Помоги, ты же в полиции, трясла Игоря девушка. Отец что, ему помочь не может? вздохнул Игорь. Папа за границей сейчас, 2 недели ещё. Пока приедет, поздно может быть, а деньги завтра нужны. Какие деньги? У Стаса долги. Ему угрожают. Пусть заявление в полицию пишет. Начал было объяснять Игорь, но Лера его перебила. Я не знаю, где он. Кто? Стас? Да! Снова начала реветь Лера. Телефон выключен, дома его нет. Давно дома нет. Второй день. Хорошо. Иди домой, завтра утром в полицию. Я не пойду, горячо запротестовала Лера. Я боюсь там. Они домой приходили. К тебе, удивился Игорь. Да, денег от меня хотели. Когда? В обед. Лера принялась растирать по щекам слёзы и попыталась рассказать. Я только домой приехала. Угрожали. Мне тоже, я боюсь, Игорь. Разреши остаться. Игорь посмотрел на прикрытую входную дверь и подумал, что все получилось очень глупо, нелепо. Только начали нормально разговаривать и на тебе. Пришло прошлое с проблемами. И ему эти проблемы решать. Потому что это в том числе и его прошлое. Дурацкая логика. Кривая какая-то. Иди в комнату. Я скоро. Игорь сгреб с тумбочки ключи и вышел из квартиры. Выбежав из подъезда, он остановился. Вики, конечно, уже не было. В какую сторону она пошла, он не знал, а гадать. Теперь он уже точно и не знал, а стоит ли догонять. «Что это даст?» «Ушла», — раздался знакомый голос сбоку. Игорь вздохнул, подавив стон и с упреком посмотрел на Королева. Тот сидел на лавке и курил, глядя себе под ноги. Докурив сигарет, он бросил окурок и поднялся на ноги. «Умный ты, Крендель, Соколовский! В отца, наверное! Понятно, как такие, как вы, бабло поднимаете!» «Нет у меня ни первого, ни второго!» Вырвалось у Игоря. «Отца и бабла?» Удивленно спросил Данила и засмеялся. «Проехали!» Игорь махнул рукой. Вика ушла. Видел? Только сейчас понял, что ты сделал. Знал, что Вика поймёт, откуда эти деньги и козла из меня сделаешь. Нет, коротко возразил Игорь, которому не хотелось снова начинать эти пустые разговоры. В морду бы тебе дать. Данила подошёл вплотную. Но столько раз давал уже, не помогло. Не буду бить. Повернувшись, Королёв пошёл вдоль дома с опущенной головой. Ладно. Банкуй, мажор. Бросил он на прощание. Подожди. Игорь догнал Данилу. Не хотел я тебя подставлять. Хотела, чтобы не знала, что мои деньги. Зачем? От меня бы не взяла, а ей нужно. А тебе это зачем? возбуждённо заговорил Данила. Деньги некуда девать. Они тысячам больных нужны, но отдать ты их захотел только сестре Вике. Я её люблю, прямо заявил Игорь. Данила ударил без замаха. От неожиданности и боли Игорь оступился и полетел на цветник через низкий заборчик у подъезда. Я тебя обманул, сказал Данила, потирая кулак, и ушёл. Первым делом Игорь отправился в ванную смывать кровь. Такой рожей, глянул он на себя в зеркало, Леру только доконать можно, она и так боится. Чёрт, что же всё одно к одному. Как вы меня все достали. Вытирая лицо полотенцем, Игорь вышел в гостиную, не увидел Леры и прошёл дальше в спальню. Вот что, боишься дома, поезжай в гостиницу, сказал он Лере. А завтра утром Лера спала на его кровати. Игорь постоял немного, потом подошёл и заглянул девушке в лицо. Спит. Игорь повернулся и вышел, прикрывая за собой дверь. Лера открыла глаза и посмотрела ему вслед. Игорь проснулся от того, что у него затекли руки, а ещё больше шея. Он со стоном приподнял голову и открыл глаза. За окном уже светло. А он, как вчера уснул, сидя за столом и положив голову на руки, так и проспал всю ночь. Точнее, остаток ночи. Лера сидела перед ним с телефоном в руке. «Стас не берет трубку», — сказала она. «Я ночью просыпалась, только что звонила». «Не берет или...» «Телефон выключен. Я не знаю, что делать. Мне нужно 25 тысяч, Игорь». Завтракать Игорь не стал. Наскоро умывшись и не слушая Леру, он переодел рубашку и вывел бывшую невесту из квартиры. Из подъезда он вышел первым, осмотрелся по сторонам. Ничего подозрительного или угрожающего. Наконец вышла Лера и снова завела свою пластинку. Игорь, мне нужны деньги. Если они узнают, что в отделении расскажешь, денег у меня нет. Садись в мою машину. А где она? закрутила девушка головой в поисках ярко-жёлтого Chevrolet Corvette. Родионов с изумлением смотрел на лист бумаги, который перед ней положил на стол Аверьянов. Это что? Вика посмотрела на Жэка удивлённо. Рапорт о моём переводе. Подпиши, прянигу отнесу. Попугай в клетке возле стола встрепенулся, взбил свои перья и скрипучим голосом проговорил: Кошмар. Мы уходим, сказал Жэка, беря клетку с попугаем. Куда вы собрались? хмуро спросила Вика. Здесь же сейчас личное начнётся, ответил Жэка. Личное здесь закончилось, возразил Королёв. Поэтому Вика сейчас подпишет рапорт. Что опять случилось? рассердилась Вика. Нового ничего. Угрюмо ответил Данила. Вика с раздражением начала рвать рапорт на мелкие кусочки и бросать их в урну. Закончив, она отряхнула руки, колени и заявила: Потом поговорим. Дверь кабинета распахнулась, и Соколовский пропустил вперёд себя девушку. Доброе утро, входя следом, сказал он. Это Лера. Она заявление напишет сейчас. Ты нам сам работу ищешь? С издёвкой в голосе спросил король: "И я был у пряникова?" Спокойно ответил Игорь. "Сказал заниматься нам." "А в чём дело?" Вика разглядывала девушку. "Брат пропал. Это не тот, кто девочку сбил и который сидеть должен." "Обвинения сняли", возразила Лера. "Почему? Он не был за рулём машины. Машину угнали." "Ладно," Что случилось? Вы садитесь. Лера села на предложенный стул. Игорь отошёл в сторону. 3 дня назад, начала рассказывать Лера. Я со Стасом с братом говорила. Он чем-то расстроен был, говорила, что деньги должен, говорила, что угрожают. Кто? Сразу же спросила Вика. Я не знаю. Ваш брат принимал наркотики. Насколько я знаю, Он пытался завязать, принялась оправдывать брата Лера. Можно или принимать или нет, покачала Вика головой. Пытался завязать это ответ да. Что было дальше? Потом он не пришёл домой. Через день я позвонила, он не берёт трубку. Второй день, а вчера днём ко мне пришли. Кто? Какой-то человек Лера понизила голос. «Мужчина, лет 30, сказал, что если не будет 20 тысяч долларов, то сначала умрет Стас, потом я. Да какого времени не будет? До вечера, сегодня. Я отцу звонила, он за границей, денег нет. Он сказал идти в полицию. «С вами должны связаться? Как?» Вика спрашивала и делала пометки на листе бумаги. Должны позвонить. Хорошо. Вика посмотрела на Королёва. Даня, а форму заявления будешь заниматься? А Игорь? Лера сделала большие глаза. И Игорь? Как без него? Без улыбки ответила Вика и посмотрела на Аверьянова. Женя, потелу бомжа на кладбище ты посмотри. Соколовский вдруг напрягся, интуитивно ощутив, что слова бомж и кладбище звучат в скверной связке. Он тоже недавно был на кладбище, оставил бомжу бутылку водки, хотя выкинуть её хотел. "На каком кладбище?" спросил он. "Там, где твоя мама похоронена", ответила Вика. "Извини. А когда нашли?" "Сегодня утром сторож Ещё заключения нет. А фото есть? Странно продолжал настаивать Соколовский. Вика удивлённо посмотрела на него, потом всё же открыла свою рабочую папку и достала из неё несколько снимков. Смотри. Игорь не ошибся в предчувствиях. Это был тот самый бомж. Он ещё возмущался, когда Игорь забросил непочатую бутылку водки в кусты. И потом ещё обрадовался, когда Игорь бутылку поднял и ему отдал. Знакомый прервала Вика мысли Соколовского. "Кажется, не очень уверенно ответил Игорь. "Я чего-то не знаю", насторожилась Родионova, пытаясь посмотреть Игорю в глаза. "О чём вы вообще говорите?", заволновалась Лера. "Игорь, ты Стасу должен помочь". "Я ему ничего не должен", резко ответил Соколовский. "Ты полицейский", напомнила Вика. Она молча протянула папку с делом об убийстве бомжа Верьянову. Соколовский хмуро посмотрел и отвернулся. И тут у Леры зазвонил телефон. Все повернули головы к ней. Кажется, все, кто был в кабинете, заподозрили, что звонок неприятный. Что звонили они. «Да», – быстро ответила Лера. Девушка не смотрела на Родионову, которая отчаянно делала ей знаки, чтобы не отвечала тому, кто звонит. Но Лера продолжала говорить. Он жив? спросила она взволнованно и тут же заволновалась ещё сильнее. Кажется, в трубке она услышала голос брата. Стас, они тебе ничего не сделали? Стас. Королёв решительно подошёл сзади и вырвал телефон из руки девушки. Лера встрепенулась, вскочила со стула. Отдай! Они перезвонят. Стало уговаривать девушку Вика. А вы слушайте, назначайте встречу максимально поздно, в максимально людном месте. Лера немного успокоилась из-за уверенного тона Радионовой. Она смотрела на телефон в руках Королёва, но ничего не происходило. Никто не звонил уже минуту, 2 минуты. Перезвонят, уверенно заявила Вика, стараясь успокоить Леру. Они не знают, почему прервался разговор. И тут же телефон Леры просигналил, что пришла смска. Королёв посмотрел на экран. Что там? спросила Вика. СМС. Через час в парке. Деньги. Перенесите хотя бы на 3 часа позже, распорядилась Вика. Данила отдал телефон Лере и стал смотреть, как она набирает ответ. В назначенное время Леру привезли в парк. Радионов начала инструктировать девушку чеканя слова, чтобы они прочнее засели в её перепуганной голове. Идёте по аллее, не сворачивайте до поворота. За поворот не заходить. Мы должны вас видеть всё время. А деньги? Снова заволновалась девушка. Ведь если не будет денег, денег нет. Возьмите это. Вика взяла из рук Аверьянова сверток по объему, похожий на стопку, не очень крупных банкнот, как раз на сумму около 20 тысяч долларов. «Здесь все?» – не поняла Лера. «Здесь не деньги. Не открывайте сами». «Как не деньги?» – девушка откровенно испугалась. «Мы не успеваем получить меченые купюры», – объяснила Вика. «Им же нужны деньги!» – запаниковала Лера. Игорь, у тебя же есть. У меня нет, просто ответил Соколовский. Для Стаса нет, для меня нет, обиженно заговорила она. Думаешь, что хочешь? нахмурился Соколовский и отвернулся. Валерия, слушайте меня. Вика даже взяла девушку за руку. Как только вам позвонят, набираете номер, который вы записали. Я отвечать не буду. Мы будем знать, что вам позвонили. Вас так мало, Лера обвела взглядом трёх оперативников. Больше никто не успевает на выезде. Если будете делать всё правильно, всё получится. Жек, стоявший возле деревьев и наблюдавший за парком, подошёл к Радионовой. Что, Женя? Тихо. С этой стороны не следят. Точно. Через 10 минут Вика дала команду начинать. Лера с пакетом в руках двинулась по аллее парка. Её было хорошо видно оперативникам, рассредоточившимся, чтобы не стоять группой. Они видели, как по аллее парка, чуть поднимавшейся вверх, шла Лера. Как ей встречались и проходили мимо молодые мамы с детскими колясками, прошлёпали два малыша с машинками. Теперь Лера поравнялась с лавкой, на которой сидела молодая женщина в плаще и с длинными волосами. Она читала книжку и чуть покачивала коляску. Из коляски послышалось хныканье. Женщина сунула руку в коляску, что-то, видимо, поправила у малыша, может быть, снова вставила упавшую соску. Хныканье прекратилось. У Леры зазвонил телефон, который она так и не выпускала из руки. Поднеся его к уху, она ответила. «Да? Какая? Красная урна вижу». Дальше по аллее действительно виднелась урна для мусора красного цвета. Она стояла возле пустующей лавки. Лера озиралась по сторонам, хотя Вика инструктировала ее вести себя естественно. Дойдя до урны, девушка положила в нее пакет. Снова, посмотрев по сторонам, она нажала несколько кнопок на телефоне и поспешила дальше по аллее. «Даня, она отзвонилась», — сообщила Вика по рации. «Видел, положила деньги», — ответил Королев. «Жека перекрывает с другой стороны». «Где Игорь?» Данила перевел взгляд на толстый ствол старого дуба, за которым должен был стоять Соколовский. На его глазах Игорь вдруг оступился, споткнулся о выпирающий корень старого дерева и чуть не упал. Спохватившись, он снова спрятался за дуб. Мажор Кривоногий зло бросил Королёв, переводя взгляд снова на аллею. Лера удалялась по аллее. Она скоро должна была поравняться с тем местом, где прятался Верянов, а он должен был сообщить. Девушка прошла сказала Рация голосом Джеки. Тихо. Вика машинально кивнула. Она продолжала наблюдать за аллеей, но там абсолютно ничего не происходило. И от помощников тоже никаких сообщений. А ведь Джека и Даня опытные оперативники, они не пропустят главных событий. Но они молчат. Значит, и правда тихо. Но почему? Прошло уже 25 минут. Наконец, Родионова не выдержала и снова взялась за рацию. «Даня, что у вас?» «Без изменений», — коротко ответил Королев, в очередной раз посмотрев на мамашу с ребенком, читавшую на лавке книгу. И тут мамаша положила книгу и встала с лавки. Она сделала несколько шагов к соседней лавке, возле которой и стояла красная урна. Королев насторожился. «Даня, что у вас?» И тут коляска вдруг медленно покатилась. Сначала еле заметно, потом всё быстрее и быстрее. Она покатилась вниз под уклон, а Маша этого не видит. Странная какая-то Маша, и ходит она как-то ребёнок. Вдруг раздался голос Соколовского. Игорь выскочил из своего укрытия и стал призывно кричать матери. Молодая женщина не слышала, а коляска всё набирала скорость. Данила выбежал на открытое место и заорал на весь парк: "Мажор!" Но Соколовский уже бежал на перереск коляски, из которой раздавался громкий детский плач. Мамаша наконец собернулась, и Королёва поразило её странное лицо. Чего-то в нём не хватало. Женщина бросила взгляд на коляску, на молодого человека, бежавшего ей наперерез, на королёва, выскочившего с низу и чуть дальше. И тут случилось то, чего никто не ожидал. Женщина быстро сунула руку в урну, схватила пакеты и бросилась бежать в сторону леса. И теперь по манере бежать стало ясно, что это мужчина. Игорь не успел добежать пары шагов до коляски, когда та оукнулась одним колесом о бордюрный камень и перевернулась. На траву полетели подушечка, какое-то кружевное трепё и ребёнок. Плач не прекращался. Соколовский подбежал и остановился. Это был не ребёнок, а обыкновенная большая кукла и магнитофон. Королёв промчался мимо громко топая ногами по асфальту. Игорь решил, что нет смысла бегать всей толпой и решил срезать путь через кустарник. К тому же неизвестный вряд ли будет бегать по лесу, тут всё подстроено, значит, его где-то будет ждать транспорт. И Соколовский побежал не вверх по склону, а почти под прямым углом. Так легче бежать. А в итоге он всё равно выйдет к грунтовой дороге и потом к соседней улице. С треском продравшись через кусты, Игорь сразу наткнулся на парик, висевший на ветвях. Он его узнал сразу. Это волосы той молодой мамаши, что читала книжку и упустила коляску. Данила появился незамедлительно. Взгляд у него был злой и растерянный. Увидев парик, он сорвал его с ветки и посмотрел на Игоря. Ушёл козёл. Ты зачем вылез, мажор? Ребёнок, пытаясь отдышаться и откашляться, ответил Соловский. Ты сам, ребёнок, это же был ряженый. Игорь поплёлся назад. Королёв шёл сзади мрачный, как туча. Откуда-то сбоку появился ещё и Аверьянов. Глянув на парочку, он не стал их ждать, а спустился к Радионовой. Где девушка? Раздался голос Вики из рации Королёва. Почти сразу послышался плач. Королёв кинулся на звук женского голоса, Игорь пошёл следом. Лера сидела за изгородью из кустарника на лавке и плакала. Когда оперативники подошли к ней, она кивнула на лежащий рядом телефон. «Они звонили. Сказали, что теперь убьют Стаса!» Игорь, Данила и Жэка топтались на месте, глядя, как Вика энергично рассказывает неподалёку с телефоном возле уха и убеждает начальство. Хотя, в чём его можно убедить, если случилось такое? Так глупо купились на коляску, как дети. А он ушёл. Да. Хорошо. Я всё понимаю. Хорошо. Подходя к оперативникам, говорила Вика в телефон: Отключившись и опустив руку с трубкой, она добавила, ни на кого не глядя. Пряник в ярости. Можно понять, хмыкнул Жука. Без поддержки вчетвером тяжело было. Сразу начал агрессивно доказывать свою правоту Данила, но Вика его перебила другой насущной темой. По факту, у нас может быть труп по нашей вине. Вика посмотрела на Леру, тихо плакавшую поодаль на лавочке. Поговорите с ней кто-то. Может, будут зацепки. Игорь, поговори. Остальные со мной пока, решим, что дальше делать. Оглянувшись на своих коллег, уходивших в сторону выхода из парка, Соколовский побрёл к своей бывшей невесте, всё ещё машинально держа в руках парик преступника. Лера повернулась, услышав его шаги. А отец не дал денег. Я не сказала. Он дал, но раньше. В смысле раньше? Не понял, Игорь. Уже хотели денег? После того, как отец, в общем, после аварии, он от Стаса потребовал лечиться, дал денег на клинику. Стас нелёко о деньги потратил. Лера кивнула, вытирая слёзы платком. «Он болен», — поздно признала. «Я всегда знала! Он мой брат, Игорь! Близкий человек, как ты!» «Я не близкий», — возразил Соколовский. «Это мне решать», — тихо, но твердо ответила девушка и взяла его за руку. Игорь чувствовал себя рядом с Лерой неуютно. Но надо было ее расспрашивать, получить информацию, и, конечно, я не знаю, что я не знаю, А он дал втянуть себя в разговор о личном. Почему отец не дал денег на лечение? спросил он. Стас много кололся, деньги на лечение забрал. Я позвонила отцу, когда всё случилось. Он узнал, кричал. Я виноватая оказалась. Отказался дать денег. Сказал, что это Стас чудит. Чтобы отец дал денег ещё. А может, действительно? Игорь внимательно посмотрел в глаза девушке. Сам Стас и устроил? Нет, ты что? возмутилась Лера. Он наркоман, напомнил Игорь. Я видел того, кто приходил. Он страшный. Это не Стас устроил. Фоторобот сможешь сделать? обрадовался Игорь хоть каким-то подвижкам в разговоре. Описать страшный увижу, узнаю, а так я испугалась тогда, смутно всё. Что-то ещё вспомни. Ничего, сказал, ушёл. Лира опустила голову. Я остала звонить отцу, это всё. Может, они просто пугают? Может, Стас ещё жив? Игорь молчал, и девушка снова подняла голову. Оказывается, он почему-то сосредоточенно разглядывал парик, который всё ещё держал в руках. Игорь. Что? Тебе всё равно? Что? Соколовский посмотрел на Леру. И я сейчас. Он повернулся и быстрым шагом, всё ещё поглядывая на парик в руках, двинулся к Радионовой, разговаривавшей с оперативниками неподалёку. Все повернулись к нему. Она что-то сказала? Сразу спросила Вика. Нет. Ну вот, Игорь протянул парик, вывернутый наизнанку. Там была пришита тоненькая тряпочка с каким-то номером, очевидно, инвентарным, и надписью "Студия Рапид". Студия Рапид занимала половину первого этажа офисного центра. Справившись у охранника на входе, Игорь двинулся по коридору, как ему и посоветовали, считая двери. Вот и шестая по счёту. У гримёром оказался мужчина в возрасте и вполне мужественной внешности. В целях экономии времени Соколовский сразу показал удостоверение, а потом вытащил из пакета парик. Посмотрите, этот парик вам не знаком? Наш, конечно же, улыбался мужчина. И бирка и искал я его. Спасибо вам. А ещё говорят, полиция ерундой занимается. С этими словами Гримёр встряхнул парик, разгладил и аккуратно положил на полку среди других принадлежностей. Игорь кашлянул, забрал парик и снова положил в свой пакет. Гримёр удивлённо посмотрел на него. Улика. А что случилось? понимающе кивнул Гримёр. Плохое. Когда у вас пропал этот парик? Хватились утром сегодня, а пропал. Не знаю. Им не пользовались с полгода. Как сериал закончился, так и хорошо. А кто мог взять? Где он хранился? Да кто угодно, вы же сами понимаете. Мужчина обвёл руками помещение. Тут на секунду отвернёшься и уже спёрли. Люди постоянно ходят. А что за люди ходят? «Актеры, статисты, кто ж еще?» «А кто вчера был?» «Или позавчера?» «Или сегодня утром?» «Как-то можно узнать?» Гример почесал ручкой гримерной кисточки в затылке, поднялся со стула и подошел к рабочему столу у окна. Он отложил в сторону пару папок и альбомов, потом выбрал один и подал Соколовскому. «Это что?» – спросил Игорь, не понимая. Кому делаю грим фотографию? пояснил мужчина. Там даты, роли, люди, последние дни, может быть, поможет. Вряд ли. Не совсем знаю, кого я ищу. Игорь стал перелистывать страницы альбома, разглядывать фотографии. На одной странице он остановился, задумался и вернулся на пару страниц назад. Ткнув пальцем в одну из фотографий, он спросил: "А это кто?" "Не знаю. Статист какой-то. Наркомана играл. Хороший. Даже гримировать особо не нужно было." Родионova была в кабинете одна, когда вошёл Соколовский. Вика подняла на него глаза, увидела, что он достаёт из папки фотографию и подаёт ей. "А это кто?" Спросила она, разглядывая неприятное лицо молодого человека. Чекунов Кирилл Андреевич, процитировал Соколовский, играл роль наркомана. И, в своей обычной манере, спросила Вика: "Кажется, он навещал меня как-то ночью, двери пытался открыть. Не понимаю, связь. К делу этого Стаса? Это знакомый Стаса". Начал объяснять Соколовский: Вчера он был в гримёрке, атуда пропал парик, и теперь понимаю, кивнула Вика и взяла со стола телефон. Женя, ты сейчас где? Фоторобот составляете? Нет, сейчас подойдём. Жекко сидел в кабинете Смоленцева, сложив руки на груди, вытянув ноги и откровенно зевая. Сам эксперт сидел с Ирой за компьютером и составлял фоторобот. Вика подошла к компьютеру и через плечо Смоленцева посмотрела на экран. «Работаем, Виктория Сергеевна!» Не оборачиваясь, сказал эксперт. «Еще немного и...» «Уже ясно», заявила Родионова и поставила принесенную Соколовским фотографию на стол, прислонив к монитору. Чекунов с фотографией был очень похож на рисунок на экране. «Это он!» ткнула в фотографию пальцем Лера. «Он приходил!» Хорошо, Вика вернулась к Соколовскому. Нужен адрес. Не первый день работаю, усмехнулся Игорь, доставая из кармана бумажку. Узнал на студии телефон. Звонили не с этого, посмотрев на номер, сказала Вика. У того на 71 заканчивался. С левого номера звонил. Он же не дурак, прокомментировал Жэка из своего угла. Это понятно. Вопрос, как его найти быстро? Роль подсказал Игорь. Чика подходил к ресторану осторожно. Было видно, что он перестраховывается, всё время пытается проверить, нет ли за ним слежки. И в ресторан он вошёл не просто. Водя в двери он постоял секунд 20 внутри, а потом снова вышел и внимательно осмотрелся. Кажется, осмотром он остался доволен. Вика сидела за столиком за чашкой кофе. Перед ней лежал планшет, рядом телефон, под рукой пухлый ежедневник. Жакет небрежно наброшен на плечи. Она старательно играла роль, думая о том, что ей предстоит хоть на минуту, но быть убедительной для Чикунова. Чика вошёл и быстро овёл взглядом зал, практически пустой в это время суток. Посмотрев на Радионову, он двинулся к её столику. Вы мне звонили? спросил он. Второй режиссёр Радионова. Вика. Вика изобразила внимательный режиссёрский взгляд. Чикунов, начинающий актёр, представился молодой человек. Вика обратила внимание, что ведёт себя начинающий актёр слишком нервно: и испарина на лбу, и пальцы не остаются в покое. Вы садитесь, предложила Радионова. Вы насчёт работы звонили, садясь, спросил Чика. Да, насчёт роли. Ну да, роли. Только я потом сильно занят. Вот если быстро и аванс сегодня, и чуть было всё не испортило. Она не удержалась и бросила один короткий взгляд за спину Чикунова на подходящих к столу Королёва и Соколовского. Чика быстро обернулся и сразу уставился в лицо Игоря. Было очевидно, что он его узнал. Для наркомана реакция у Чики была все же хорошая. Он бросился бежать, едва оторвавшись от стула, и он смог бы проскочить между столиками, если бы не Вика, толкнувшая его стул ногой. Чика споткнулся о него и растянулся на полу. Сыщики мгновенно оседлали его, выворачивая руки за спину. «У него травмат был», — сказал Игорь. Вроде нет, ощупывая карманы и пояс, Чекунова ответил Данила. Нет травмата? Нет. Он забрал, вдруг заговорил Чика странным голосом, чуть не плача. Его подняли и снова посадили на стул, но теперь уже со скованными за спиной руками. Кто забрал? спросила Вика. Стас, Стас, торопливо начал объяснять Чика. Он жив? Где он? Жив, урод, почти с ненавистью ответил Чика. Он сестру, Таню, держат, ему деньги нужны. И если я не принесу, он ей дозу даст. Она маленькая. Королёв остановил машину возле дома, на который показал Чикунов. Обычная старая девятиэтажка. Чика дрожал так, что всё его тело ходило ходуном и даже зубы по лязгивали. К страху добавилась ещё и накатывающая ломка. Я правду говорю, клянусь, сестрой клянусь, говорил он упавшим голосом. Не клянись, скоро узнаем, посоветовал Данила. Оружие в доме есть? Травмат у меня забрал. Сколько комнат в квартире? Две. Таня в дальней. Он её запер, он в той, что из коридора. шика говорил торопливо. Он начал обильно потеть. "Давно без дозы?" спросила с пониманием Вика. "16 с половиной часов". У двери на лестничной площадке они остановились. Королёв достал пистолет, снял с предохранителя и занял позицию возле самой двери. Вика ещё раз проинструктировала Чекунова. "Спокойнее. Просто открой и скажи: это я". Чика кивнул и стал тыкать ключом в замок. Игорь взял из его руки ключи и отпер дверь сам. Чику чуть подтолкнули вперед. Он вошел в прихожую и попытался сказать. «Я». Больше у него ничего не вышло. Чика схватился за живот и повалился на пол. Даня тихо ругнулся, перешагнул через наркомана и двинулся вперед, прижимаясь к стенам, и, как он сказал, И заглядывая на кухню, в ванную и только потом в первую комнату. Стас лежал тут же на диване боком в очень неестественной позе, чтобы можно было предположить сон или потерю сознания. Одна рука свешивалась до пола. Шприцы валялись на полу возле руки, шприцы на стуле у изголовья, пара на столе посреди комнаты. Вика вошла следом вместе с Соколовским. Где девушка? сразу же с беспокойством спросила она. Оперативники посмотрели по сторонам. Из комнаты вела только одна дверь, и она оказалась заперта. Королёв, недолго думая, ударом ноги выбил замок. И тут же из комнаты навстречу ему ударил женский виск и истерический плач. Радионова, отстранив мужчин, вбежала в комнату первой. Сестра Чуконова была совсем молоденькой, школьницей. Вика присела рядом с ней на пол. «Все хорошо, девочка, не бойся». И тут раздался новый крик, еще более резкий, сходящий почти уже на истошный виск. «Стас!» Вытащить Леру в прихожую Жека с Игрим смогли не сразу. Девушку усадили на пуфик, где она билась в истерике и повторяла только одно слово. «Стас!» Данила вывел плачущую сестру Чекунова, придерживая ее за талию. Когда скорая увезла тело Стаса, Смоленцев спустился из квартиры во двор, где его ждала и Родионова с оперативниками. «Первое впечатление – передоз», – начал задумчиво говорить эксперт. «Да и второе, думаю, будет таким же. Пойду займусь отпечатками, да и остальным, Виктория Сергеевна». «Конечно, Иван Петрович». Смоленцев ушел к дежурной машине РОВД. С Родионовой остались ее помощники. Аверьянов начал обиженно оправдываться. «Она рвалась! Поняла, что нашли брата и рвалась! За мной бежала! В патрульную машину лезла! Мне ее что, в обезьянник надо было запирать?» «Ладно, сейчас не важно!» — махнула Вика рукой и посмотрела на лавочку в стороне от подъезда, где сидела Лера. «Королевчику новость сестрой к нам увез!» Сейчас тут быстро закончим и туда же. Жк отправился в сторону подъезда, а Соколовского Вика остановила и кивнула на Леру. Иди к ней. Не хочу. Нужно. Объяснишь или попробуешь всё объяснить. Игорь тяжело вздохнул, постоял немного и двинулся в сторону площадки. Он сел на лавку рядом с всхлипывающей Лерой. Передозировка героина. вставлять перестал. Захотелось сильнее. Говорил Игорь, но Лера не отвечала и даже не смотрела на него. Бабло пережигало, видимо, быстро. Отец важ давать не хотел. Правильно? Лера вытирала слёзы и молчала. Игорь понимал, что говорить нужно, нужно объяснять, что виноватых в смерти Стаса нет, никого, кроме него самого. Характер у него был ещё тот, Никто не смог бы его заставить, только он сам. Крыша и раньше у Стаса плохо крепилась, а теперь совсем съехала. Чукунов этого знакомого в помощь взял, бабло с твоего отца сбить как выкуп. Сорвалось. Он укорёше сестру в заложницы взял и за деньгами отправил. Вмазался в ожидании и передос. Лера снова заплакала в голос. «Понятно, что, брат», — тихо сказал Игорь, — «хоть он и... мне тоже его жалко». Лера вскочила на ноги и закричала. «Да ты на себя посмотри! Ты в мента превратился! Никого тебе не жалко! Ни Стаса, ни меня!» Выкрикнув, она побежала от Игоря в сторону улицы. Он не стал ее останавливать, звать, только смотрела вслед. Поднявшись с лавки, Игорь с тяжёлым сердцем двинулся к подъезду. Королёв увидел этого человека впервые так близко. Он стоял и пристально смотрел на машину Соколовского, на подъезд, откуда увезли тело. Именно этого человека засёк и Соколовский. Данила тихо стал подходить, пользуясь тем, что незнакомцы его не видят. Но в последний момент тот всё же услышал шаги и резко обернулся. Спокойно. Полиция. А вы кто? потребовал ответа Королёв. Стою просто. Нельзя? без всяких эмоций ответил человек. Ты просто на хвосте у нас, не первый день висишь. Показалось уважимой, одними губами улыбнулся незнакомец и шагнул в сторону. Но Даня его остановил, выхватив из кобуры пистолет. Смирно стой, что в карманах? Из-за угла появился второй, который обычно сидел за рулём их тёмной иномарки. Он сразу сделал радушное лицо, подходя к своему напарнику и Королёву. Что сделали-то? Замер на месте, развернулся к нему Данила. Полиция что ли? Усмехнулся второй, глядя на пистолет. Оба мужчины вдруг с каким-то беспокойством посмотрели за спину Королёва, потом по сторонам. Данила посмотрел в одну сторону, в другую и предупредил: "Воздух стрелять не буду, если что". К нему и двум задержанным подходили пять распортивного телосложения молодых мужчин. "А эти не из ментовки?" спросил второй. "Нет", буркнул Данила. И тут странный звук послышался за его спиной, а тело мгновенно, как будто схватило судорогой. Оно перестало слушаться, и он повалился на землю. Данила видел, что в его двоих задержанных эти парни стреляют электрошокерами, а асфальт вдруг оказался у самого лица. На какое-то время Данила потерял сознание. Королёв сидел за своим столом и пил горячий сладкий чай. Его ещё немного ломало, но в целом он оправился. Да тут вообще мутняк, продолжал он рассказывать Вике. Одни следят, другие за ними приезжают. Всех вырубают, включая меня. Так ты узнал что? спросила Вика. Судя по всему, Соколовскому ходить опасно, покачал головой Королёв. Игорь пожал плечами и подсел к Верьянову, который поманил его пальцем. привёл ты работу в отдел. Блин, у Гаризнина сказал ЖК. Что? Не понял, Игорь. Да ладно. ЖК пододвинул Игорю папку. Нормально. Хоть бомж огурцом помер, без криминала. Тот, что фотографию показывал. Ну да. Смоленцев результаты сообщил. Нет криминала. Естественные причины. Он водку пил вчера, напомнил Игорь. Ну да, не меньше бутылки. А ты что, результаты тоже видела? И в крови ничего, отравления, тифун тебе на язык. Естественной причины. Хватит уже на сегодня. Хоть день закончился. Вика, сидевшая рядом с Королёвым и слушавшая его рассказ о случившемся, поднялась со стула и подошла к Игорю. Игорь, Ты даже не подозреваешь, кто это может быть. Кто следил за тобой, кто следил за следившими за тобой? Игорь вновь отрицательно покачал головой. В кабинет Владимира Яковлевича Соколовского человек вошёл без стука и без доклада секретарши. Соколовский ждал его и не уезжал домой. Мужчина вошёл, мягко прошёл по ковру до самого стола и положил пакет с документами. Соколовский одним пальцем пошевелил паспорт. Водительское удостоверение, пропуск, и поднял глаза на вошедшего. «Люди Игнатьева!» Человек сразу же уверенно кивнул. «Где мой сын?» По проселку Игорь ехал уже увереннее, и дом Крылова он нашел теперь довольно быстро. «Ладно, батя!» — тихо сказал Игорь сам себе. «Хочешь доиграть?» «Доиграем!» Остановив машину, он посмотрел по сторонам. «Никого!» не тех, кому он интересен, не просто прохожих. Выбравшись из машины, Игорь подошёл к калитке, сорвал бумажную печать и двинулся через двор к дому. Вот и веранда. Следы стекавшей тут крови ещё сохранились. Надо обойти вокруг дома, решил Игорь. Но его остановил голос. На месте замер. Обернувшись, Игорь увидел пожилого участкового со пистолетом в руке, который шёл к нему от калитки. "Я свои", сказал Игорь. "У всех своих я знаю, а тебя не видел. А ты не видел, что двор опечатан? Я из полиции, документ покажу". Медленно давай, повёл ствол пистолета участковый, увидев, как Игорь сунул руку за пазуху. "Это служебное" Посмотрев удостоверение, заявил участковый: "Ты мне санкцию покажи. Что ты тут рыщешь?" Крылов по одному делу проходил и: "Что за дело такое, что человека до самоубийства довели, а потом каждый вечер тут рыщете?" "А кто ещё?" настражился Игорь. "Хотел бы знать. Только вчера залезли ночью, в доме всё перевернули. Я посмотрю." попросил Игоря, попытавшись улыбнуться по-дружески. Без документа можешь смотреть только с улицы. Я и так чую, что проблем полной ложкой ещё хлебну. Родиона высидела на лавочке у дома Игоря. Детская площадка, тишина вечера, рядом пара женщин тихо разговаривают о своём житье. Машина Игоря вывернула и подъехала к подъезду. Вот Игорь развернул её и поставил задом к площадке. Вика собралась встать с лавки, но тут откуда-то сбоку появилась Лира. Девушка подошла к машине, когда Игорь выходил из неё. Игорь Соколовский остановился и молча смотрел на Леру. Вика прикусила губу и ждала. Я не могу дома. Я одна там. Там фотографии Стаса везде. Я тебя до сих пор люблю. Пожалуйста. Молчи. Просто разрешил у тебя остаться. Лера вдруг обняла Игоря, и он не отстранил её. Они пошли к подъезду. Открылась дверь, и Игорь со своей бывшей невестой скрылся за ней. Данила Королёв был у себя в комнате общежития УВД. Телевизор, электрический чайник, на деревянной дощечке колбаса, хлеб, нож. Ужин холостяка. Данила вертел в руках нож и бессмысленно смотрел на экран. Там шли новости, но мысли его были совсем в другом месте. В дверь постучали, и Королёв как будто пришёл в себя. Кто-то из соседей за сигаретами, за сахаром денег одолжить. Данила поднялся, бросил нож на стол и открыл дверь. За дверью стояла Вика. Она смотрела ему в глаза, а сама расстёгивала замок сумочки. Достав его последние рапорты о переводе, Вика медленно порвала его на мелкие кусочки. Данила посторонился, и она вошла.